Я знаю, сам приду. Слыхал вы тоже увлекаетесь парашютным спортом? Немного, сказал Майку. Никакого сравнения. Механик презрительно сплюнул на пол. Там же вас работает земное притяжение. Где ты летаешь? Как скиу поконо? Может, на выходных еду в поконо. Что, Хочешь что-нибудь попробовать? Внезапно в голосе механика раззвучал вызов. Пролетарии, зарабатывающие на жизнь физическим трудом, предлагал элегантному джентльмену-владельцу абсурдно дорогого автомобиля показать, чего он стоит как мужчина. "Возможно, хочу", сказал Майкл. "Почему бы и нет?" подумал он. Всё остальное, я, кажется, испробовал. В этот уикенд я свободен. Гарантирую, вы этим заболеете, обещал механик. Дельтеплиниризму Майкл не заболел, но уроки доставили ему удовольствие. Инструктор, который выглядел как родной брат Джерри Уильямса, сказал, что у него природный талант. На время уикендов Майкл с механиком становились друзьями. А больше всего выиграл от этого Porsche На каком аппарате вы летали? спросил Уильямс. На дельте, сказал Майкл, ну, вроде твоего. Вы его привезли себе? Уильямс недоверчиво взглянул на порше, внутри которого едва уместился бы зонтик. Нет, я однажды наводил порядок в доме и продал его. Уильямс внимательно посмотрел на Майкла. Впервые в глазах у него появился интерес. Да, сказал он. "Эй, местный, приживи. Я инструктор лыжной школы. Пока и учить-то некого", сказал Уильямс, взглянув на чистое небо. "Мой бизнес тоже горит. Туристы не едут. Ночи такие тёплые, что машины для получения искусственного снега не работают. Если так и дальше пойдёт, мне придётся вкалывать. Вам же простой платят". теоретически, да, а я ни шишка не в жизни получаю, беззлобно сказал Уильямс. Частный предприниматель основа основ этой страны, скоро стану без штанов. Наверное, мне не следует так говорить с клиентом, да? Нет ничего. Уильямс махнул рукой в сторону дельтаплана. Мистер Сторс, вы приземляетесь там, где вы хотите или где он хочет? Это как ответил Майкл, и они оба засмеялись. "Ну что ж", сказал Уильямс, "вы хотя бы честный человек. Я отвезу вас сводной на ту вершину". Он указал на поросшую лесом гору, тень от которой падала на долину. "Туда идёт дорога. Буду за вами наблюдать. Если удастся, садитесь здесь, если нет, я вас разыщу. Пожалуйста, держитесь дальше от деревьев". И то, что не конец. Сломаете, платите. Вы или ваши наследники. Он усмехнулся. Но ну что ж, это справедливо. Когда пройдёмте в контору, подпишите бумагу об отказе от иска в случае травмы. Когда я начинал дело, один мой знакомый юрист дал мне совет: "Вы не можете подать на меня в суд, а я на вас, если разобьёте дельтаплан". Могу. Ну что ж, идёт. сказал Майкл. Он уже рвался в небо. Уильямс отвёл его в сарай. Столом служила доска, лежащая на двух козлах. Он нашёл бумагу с отпечатанным на ней текстом. Юрист попросил свою секретаршу размножить это на ксероксе, сказал Уильямс, протягивая Майклу лист вместе с обычным карандаша. Майкл подписал не глядя. Не хотите читать? Удивился Вильямс. "Зачем?" сказал Майкл. "Ну, вы мне нравитесь". Пошли. Майклу помог Уильямсу разобрать дельтаплан, сложить части в длинный брезентовый мешок, погрузить на пикап. Они сели и поехали. Мотор недовольно чихал, пикап с трудом взбирался по узкому местами крутому серпантину. Ну в конце концов они всё же выбрались на небольшую поросшую травой площадку на вершине горы.